Глава 37 Шок от услышанного выступает на коже испариной сковывает рот, не дает возможности думать и двигаться. «Как? Что?» Обрывки вопросов сипло покидают легкие. «Он где? Это серьезно?» «Не знаю, ничего. Борька, сестры старший сын, водителем работает у товарища Булата Даяновича. Это он по секрету обмолвился. Сегодня хозяина в больницу к нему отвозил». «В больницу», — фиксирует мозг. «Мне нужно туда, к нему». Я отмираю и начинаю идти. Натыкаюсь коленом на журнальный столик, плечом врезаюсь в косяк. «Какая больница? Пожалуйста, скажите». В прихожей раз за разом дергаю дверную ручку, но она не поддается. Я не сразу понимаю, что надо отпереть замок. «Я ведь не знаю», — растерянно произносит Михаил. «Тая, тут это... Звонят мне. Надо идти». Я прихожу в себя, только когда оказываюсь стоящей в предпоследнем лестничном проеме. Грудь раздирает на части. Стена, выкрашенная зеленой краской, мутнеет с каждой секундой. Я опускаю взгляд на свои босые ноги и непонимающе разглядываю их в течение нескольких секунд. Куда я собралась? Без обуви и даже дверь не закрыла. Я возвращаюсь в квартиру. Надо успокоиться, привести в порядок мысли и подумать, что делать дальше. Так я убеждаю себя, но у меня плохо выходит. В голове долбит единственная фраза. Если булат Лат умрет, то мне больше ничего не надо. Мать была права, я идиотка. Обиделась на него из-за дня рождения, а теперь он в больнице. Я правда думала, что смогу без него жить. Я ведь даже дышать не могу от мысли, что с ним случилось что-то плохое. Если он умрет, то мне больше ничего не нужно». Мне надо попасть к нему. Я не знаю как, но надо обязательно. Я передам ему всю свою любовь через прикосновение, и тогда он поправится. Буду молиться, и все будет хорошо. Почему жизнь так несправедлива? Из-за чьей-то неосторожности за рулем Булат находится в больнице? В том, что он не виноват, я не сомневаюсь. Булат замечательно водит. Мысли хаотично мечутся. Мне нужно выяснить, где он лежит. Что для этого сделать? Думай. Не время сходить с ума. Пять минут уходит у меня на то, чтобы найти телефон. Я выворачиваю сумки, хлопаю ящиками кухонного гарнитура, несмотря на то, что там его быть не может. Трезвое сознание мне все еще не подвластно. Если бы Лат умрет, то мне ничего больше не нужно. Почему? Ну почему я ушла? Если бы я не вспылила, если бы он со мной остался то ничего бы этого не случилось. Мы бы проснулись вместе, выпили кофе, и Булат поехал на работу. Отчаяние и вина выжигают мне глаза. Как мне с этим примириться? Телефон я нахожу брошенным на диване. Пальцы ходят ходуном, и мне с трудом удается набить в поиске больницы Москвы. Когда интернет щедро выдает мне бесконечный список адресов, я начинаю тихо скулить. Я потрачу на звонки полдня. А мне нужно прямо сейчас. В голове неожиданно перещелкивает, и дальнейший план рождается за секунду. Я погорю позже, а сейчас мне нужно действовать. Разве у меня есть выбор? Нет, я просто знаю, что должна попасть к нему, и не важно, какова будет цена. Я натягиваю толстовку, волосы забираю в хвост. В кармане одной из сумок лежат все мои деньги. Евро, которые вернула Лариса, и еще рубли, те, что я не успела поменять. Я запихиваю их в рюкзак и вызываю такси. Я к нему попаду, чего бы мне это ни стоило. Заслышав шум шагов, Михаил отрывает глаза от монитора и снимает очки. Он плохо видит вблизи, и я даже подобрала ему комплекс упражнений для тренировки зрения, но он им, кажется, не пользуется». «Михаил, скажите мне, в какой больнице лежит Булат?» «От его сочувственного взгляда моя боевая решимость дает сбой, и на глаза наворачиваются слезы. Поймите, мне надо. Ваш племянник отвозил его друга в больницу, значит, он знает, где». «Так я бы и рад, но ведь не могу». Михаил трёт переносицу и прячет глаза. «Он боится, знает, что мы не вместе, и боится, что ему за это попадет». Я лезу в сумку и выкладываю на стол пачки евро. От эмоций голос начинает дребезжать, а жжение в носу нарастает с каждой секундой. «Вот, возьмите, пожалуйста, здесь двести тысяч, двести восемь, вернее. Вы только скажите мне, где лежит Булат? Клянусь, я не скажу, откуда узнала. Мне надо, понимаете? Я его люблю». Михаил, не понимающе хлопает глазами, разглядывая горку купюр. И его лицо все больше пунцовеет. но Я не свожу с него в глаз, мысленно умоляя сказать мне. Если Булат умрет, мне ничего больше не нужно. «Не надо вот это все!» — бормочет он, нахмурившись и отодвигает деньги. «Клиника на Маяковской, недалеко от станции метро. Адрес точный, не знаю. Найдете?» «Спасибо!» — сдавленно выдыхаю я, И едва не сбиваю монитор, когда тянусь через стол, чтобы его обнять. Какой он, а Михаил, настоящий друг. В такси я, наконец, даю волю эмоциям, сгибаюсь в две погибели и, закрыв лицо ладонями, начинаю беззвучно реветь. Теперь, когда я получила нужную информацию, нервы, собранные в комок, расслабились. Пусть с ним не случится ничего страшного. Пусть он меня дождется, и тогда все обязательно будет хорошо». Дорогой выясняется, что вблизи метро Маяковска есть всего две больницы, одна из которых частная. Водитель предполагает, что после аварии пострадавшего привезут в государственную, но я, сама не знаю почему, настаиваю на второй. В том, что мы приехали правильно, я убеждаюсь, едва мы останавливаемся у входа. У клиники презентабельный фасад, а вдоль дороги припаркованы сплошь ауди и мерседесы. Гулат точно лежит здесь. Простите, я стараюсь не говорить быстро и сбивчиво, чтобы не сердить девушку за стеклом ресепшена. Сегодня к вам поступил мой парень, Каримов Пулат. Подскажите, как я могу к нему попасть? Я зажимаю вспотевшие ладони в кулаки и жду. Пусть он будет здесь. Клиника выглядит дорогой. Значит, и врачи здесь хорошие, и ему наверняка помогут. Секунду. На маникюренные пальцы начинают быстро порхать по клавиатуре, идеально попадая в такт ударом сердца, готового выпрыгнуть из грудной клетки. «Да, он здесь. Но, боюсь, пройти к нему нельзя. Он в реанимации. Я прикусываю губу, чтобы заглушить рвущийся всхлип. Реанимация — это плохо. Я знаю это, потому что муж тети Гали лежал в реанимации после инсульта. Он там умер». «И что мне сейчас делать?» — хреплю, уставившись в родинку на ющике Вам нужен его врач, но Сергей Валерьевич, боюсь, не скоро освободится. — Я подожду. Где я могу его найти? — Четвертый этаж. Я оформлю вам разовый пропуск. Спросите на посту Казарина Сергея Валерьевича. В любой другой раз я бы улыбнулась девушке в благодарность за помощь и отзывчивость, но сейчас меня хватает лишь на глухое спасибо. Четвертый этаж. Казарин Сергей Валерьевич. Беззвучно повторяю драгоценную информацию, пока быстрым шагом иду к лифту. «Доктор сейчас на операции», сообщает мне темноволосая девушка в голубой медицинской форме, сидящая за стойкой. «Какой у вас вопрос?» «А мой парень, Каримов Булат, находится в реанимации после аварии. Для себя я решила, что сейчас ложь о наших отношениях никому не повредит». Мне нужно знать, как он и когда я смогу его увидеть. В реанимации он пробудет не меньше суток. Поэтому сегодня вы к нему не попадете. Я могу передать ваш номер Сергею Валерьевичу, и он наберет вам, как освободиться. Поехать домой сейчас, зная, что в десятки метров от меня Булат, возможно, борется за свою жизнь? Как можно? Я мотаю головой и, обняв себя руками, иду креслом возле стены. Я буду ждать столько, сколько нужно».